Истории круглого стола. Возвращение короля Артура. В середине 1840-х до 1862 -го года увлечение россети средневековьем в большей мере напоминало ученические попытки проникновения в атмосферу эпохи, предпринимаемые с помощью изучения материальных объектов и студирования средневековой литературы, прежде всего фантазий на тему мифов и легенд. Именно на этом этапе он охотно использовал артуровский цикл, чаще всего обращаясь к нему в своих графических работах. Изобразительные и поэтические вещи 1850-х нередко построены на сюжетах истории Круглого стола. Это было начало возвращения Артура, как прозвали это художественное направление английские историки. В 1850-е годы серьёзное изменение в отношении к легендам Круглого стола внесло опубликование издателем Эдвардом Моксом Королевских идиллий Альфреда Теннисона. До 1859 -го года, когда вышла первая часть цикла поэм, состоящая из четырёх произведений: Геральд и Энид, Мерлин и Вивьен, Ланселот и Элейн и Гвиневра, Уже имелся опыт использования артуровских историй в качестве сюжетов для изобразительного искусства. В 1842 году впервые в дискуссии между президентом комиссии по оформлению Вестминстерского дворца Уильямом Дайсом и принцем Альбертом обсуждалось, что Возможно ли использовать в качестве тем для настенных композиций не только исторические события, но и художественные произведения Спенсера, Шекспира или Мильтона? Было решено, что подобную тематику стоит разрабатывать. А в 1847 году в число допущенных попал и Мэлори с его романом «Смерть Артура» в качестве британского эквивалента германской саги о небелунгах. Несмотря на чужой язык, вначале роман был издан на французском, которым пользовался его автор в 15-м столетии, и тяжеловесный старинный текст Мэлори, некоторые художники прибегли к сюжетам о смерти Артура. Десять тысяч экземпляров идиллии Альфреда Теннисона были распроданы в первые пять недель после того, как издание увидело свет. В чем секрет такого успеха? По мнению ряда исследователей, Теннисон сделал больше, чем кто-либо, для популяризации артуровских легенд в XIX веке. Королевские идиллии было гораздо легче читать, чем Морд Артур. Это была громадная работа, и даже в её модернизированных версиях архаичный язык и стиль повествования становился барьером для упрощения текста и его свободного восприятия. Королевские идиллии были гораздо более доступны, чем неодаптированный текст Морд Артур, не только из-за современности языка и времени издания, но и потому, что Теннисон переделал сказание в манере гораздо более подходящей для круга его читателей. Это была очень серьёзная переработка, направленная на такое выравнивание старинных сюжетов, чтобы их неприкрытый эротизм не шокировал викторианскую публику. Некоторые сцены мифов Теннисона подверг целомудренной цензуре, которая позволила смягчить и некоторые трагические моменты повествования. Например, в легенде о том, как Артур непреднамеренно совершил инцест со своей сводной сестрой Морган Лифей, прижив незаконного сына Мордреда, который впоследствии стал послушным орудием для разрушения Камелота. У Меллери имя сестры Артура Маргауса. В произведении Теннисона Артур был спасён от греха своей супругой, королевой Гвиневрой, и избавлен от деяния, плод которого Мордред помог врагам погубить Камелот. Зло приходит извне. Для образа внешнего зла Теннисон использует эпизод из смерти Артура, посвящённый колдунье по имени Нинева. Другой вариант произношения её имени Нимуя. А в Королевских идиллиях её имя меняется на Вивьен. По мнению Эдварда Бёрн Джонса, новое имя звучало современнее. Образ Колдунии должен показать, что есть чувства неблагородные: чистолюбие, мстительность, зависть и прочие отравляющие дух Камелота. В поэме Теннисон цитирует, но вместе с тем весьма неоднозначно трактует Библию. Бестрашна коль истинна любовь, и ненависть коль истинна, бестрашна. Узнала рана правду, что кругом всё мерзостью пропитано от века, и разглядела дно того колодца, где истинная правда затаилась. Великая природа чистых нет. Не это ли мой ангел говорит священное писание? Перевод Лунина. Здесь слова из Первого послания Иоанна, глава 4, стих 18: "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви". Псалом, глава 138, стих 21 и 22. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не вознагнушаться восстающими на тебя. Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Притчи Соломона, глава 20, стих 9. Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Служит оправданием неблаговидных намерений и подлых поступков. Стараясь придать выразительности истории, Теннисон безжалостным образом видоизменил фабулу, использованную Томасом Мелроу. Разрушение Камелота в версии Мелроу произошло позднее, чем два несчастливца по имени Эггроуэн и сэр Мордред атаковали короля, не видевшего подоплёки в взаимоотношений королевы и лучшего из рыцарей. По мысли автора XV столетия, Камелот погиб лишь тогда, когда все могучие рыцари отправились на поиски Святого Грааля, оставив королевство без защиты. Многие сгинули в походе, вернулась лишь горстка. Но у Тенисона страшная война происходит именно от того, что оба рыцаря предстали перед двором и публично поведали о незаконной любви королевы Такова разница нравственной идеи и влияния эпохи на литературные произведения. В Средние века главной опасностью были крестовые походы, из которых возвращались далеко не все рыцари. В викторианскую эпоху большой опасностью представлялась безнравственность. В средневековых литературных произведениях об Артуре, Гвеневре и Ланселоте Также звучали осуждающие ноты, но без ощущения безысходности. Более того, у Томаса Меллери, чей роман послужил источником множества изобразительных и литературных сюжетов, подразумевается хеппи-энд, насколько это вообще возможно в эпическом жанре, где только смерть главных героев может окончить повествование. Ланселот был взят на небо за добрые дела и мужество, а королева, Бог простил её женские слабости, ведь её возлюбленный был лучший из лучших, и устоять перед ним было невозможно. В Теннисыновском сборнике поэм Гибель королевства есть следствия разложения королевского двора. А оно, в свою очередь, происходит именно от лицезрения всеми многолетней любви между Ланселотом и Гвеневрой. Через это безнравственное зрелище порча проникает в ряды рыцарей. Когда же стала земля свободной, а гень Евра грешной, вы принялись, чтобы выказать свой ум, болтать о том, что королем Артур стал только лишь по милости друзей, а не по праву. И на сем играя, вы начали стремительно спускаться дорогой к князи тьмы, всё ниже, ниже, и под конец спустились низко так, что пред великим озером огня попрали клятвы данные Артуру. Перевод Лунина. чувствуется разница между миром ощущений автора 15 века, чьё воображение живо рисует страшные последствия крестовых походов, опустошавших не только страны Замарим, но и родину крестоносцев, и взглядами викторианской эпохи, возлагавшей ответственность за любыеカタклизмы на падение нравов. Очевидно, в силу своей близости моральные догмы 19 века Королевские и дили пользовались у читательской аудитории большей популярностью, чем в кругу профессиональной критики. Публика, как правило, желает узнавать свои собственные чувства и мысли в образах и действиях персонажей, не взирая на отдалённость описанного во времени и пространстве. Чем ближе к современности сюжет произведения и трактовка образов, тем активнее сопереживает им аудитория. Артуровский цикл превращался в своего рода сериал, в котором обыденность облагораживали страсти, а великие герои и прекрасные дамы сходили с пьедестала, становились понятнее и ближе. Викторианская адаптация средневековых легенд оказала воздействие на их восприятие. Литературоведы и писатели не искали узнавания себя в средневековых персонажах Они сравнивали новую версию жизнеописания Артура с трудами предшественников, иронизируя над дидактикой и прямолинейностью поэта-лауреата, как называли Теннисона в Великобритании. Писатель Джордж Шмерридит заявил, что Теннисоновский Артур проповедует как законченный эпоп, а поэт Алджерон Суенбер находил его кретином-рогоносцем и резонёром. Известный британский историк и философ, писатель-публицист Томас Карлейль, прочитав произведения Теннисона, написал в письме: "Олединец был превосходен". Для некоторых художников, в том числе для Морисса и Бёрн Джонса, этот вариант изложения артуровского цикла был слишком сахариновым. Они предпочитали книгу Мелроя, полную неукротимых страстей. Но старшие прерофы и элиты, тем не менее, решили воспользоваться шансом и поработать над излюбленную тему в области книжной графики. Издание книги Теннисона, несмотря на неодобрительные отзывы критиков и литераторов, продлилось вплоть до 1885 года. Писатель дополнял идиллии всё новыми поэмами, создавая подобие сериала, в котором действуют полюбившиеся публике герои и возникают новые лица. После того, как издание было окончено, оно долгие годы привлекало внимание многочисленных иллюстраторов. Между 1862 и 1913 годами в Королевской академии художеств было представлено 20 работ на тему «Легенды Герейнт и Эйнит» и 26 на тему «Ланселот и Элейн». Это были самые выгодные для иллюстрации сказания идиллий. Даже живописец Форд Мэддокс Браун, чей круг интересов лежал в первую очередь в области живописи, а не графики, обратился к книжной иллюстрации и стал одним из первых, кто сделал предложение издателю Эдварду Моксону, решившему в 1854-1855 годах опубликовать иллюстрированное издание Альфреда Теннисона. 18 иллюстраций для Моксоновского издания исполнил Милле. Одну из гравюр он сделал в двух вариантах: 7 Хант и 5 Расетти. Когда книга вышла в 1857 году, её оформление значительно отличалось от привычных стандартов для иллюстрированных изданий викторианской эпохи, но в целом она не имела большого успеха. Скорее Моксо номер. Его предприятие перешло в руки нового владельца, Джорджа Рютлиджа, который развернул широкую рекламную кампанию. В результате Моксоновский теннисн получил большую популярность, быстро разошёлся и даже стал букинистическим раритетом. Но переиздание наладить не удалось. Поэт-лауреат не интересовался иллюстрациями своих произведений и к тому же затребовал огромный гонорар за право публикации своих стихов издатель вынужден был отказаться от проекта тем не менее прирвы элиты приобрели определённый опыт в книжной графике специфика работы с резной гравюрой наложила отпечаток на стиле росетти Графические иллюстрации утратили размытость, стали лаконичнее, изысканнее и живее. В то же время, воспевая таинственную деву из золотого сна, Рассети разработал новый женский типаж, который впоследствии ярко проявился в картине "Биата Биатрикс" 1864 г. Так, свитая Сицилия с иллюстрации Рассети к стихотворению Дворец искусства Альфреда Теннисона, погружённая в мистический сон, выглядит отнюдь не бесплотной и не безучастной. Весь её облик построен совершенно не по викториански, но и не по готически, несмотря на целомудренность стихотворения. В городе у моря, за стенами у позолоченных труб органа, с розами белыми в волосах, святая Сицилия спала, и ангел глядел на неё. Перевод Цыпоркиной. На иллюстрации присутствуют все вышеозначенные детали: городские стены, море с кораблями, орган на помосте и венок на распущенных волосах святой Сицилии. Впрочем, погружённую в сон, словно разом обессилевшую святую, подхватывает в объятия весьма не похожий на ангела юноша в расшитом звёздами плаще. За спиной его предмет, больше напоминающий щит, чем крыло, и во всей фигуре трудно признать посланца небес благославляющего святую в экстатическом состоянии. На переднем плане, перед помостом, изображена голова стражника, грызущего яблока. У Рассетти, во след за средневековьем, надкушенное яблоко — символ греха. Возможно, этот элемент должен усиливать ощущение эротизма, которым в духе романтизма и преданий о высшей форме куртуазной любви оказывается пронизана гравюра. Задний план иллюстрации составлен по средневековым принципам плотно заполненного фона. Высокие горизонты, многочисленные стены башен, паруса и корабли, уменьшающиеся до крохотных домиков и лодочек в верхних углах, попытка передать старинность происходящего. для Бёрн Джонса и Мориссо в 1850-е годы, осваивавших азы изобразительного искусства, работы Ханта, Милле и Россетти служили образцами. Под влиянием Россетти молодые художники начали учиться на курсах рисования и работать в совместной студии Россетти и Брауна. Благодаря посещениям выставок и собраниям исторических творческих групп, таких как Средневековое общество и Клуб Хогарта, оба они стали вхожи в круг состоятельных представителей богемы. Увлечение Морриса и Бёрн Джонса артуровскими легендами было тесно связано с поэзией Теннисона. Они с упоением читали о леди из Шалот, сэра Галадаха, сэра Ланселота и королеву Гвиневру, опубликованных ещё до издания Королевских идиллий. Джон Уильям Маккел, первый биограф Морриса, писал, что одной из самых первых воспоминаний Бёрн Джонса о первом семестре в Оксфорде был Морис, вслух читающий ледер из Шалот. Когда Эдварда Бёрн Джонса постигло разочарование и в духовной жизни Оксфорда, и в поэзии Теннисона, он обрёл утешение в репринтном издании «Саути» смерти Артура Томаса Меллори. Бёрн Джонс приобрёл его летом 1855 года. Его жена Джорджиана Бёрнс Джонс вспоминала, Иногда мне кажется, что никогда ни одна книга не была так любима. Для Эдварда она стала как бы литературной частью его самого. Её сила и красота, действия её мистической религии и знатного рыцарства, мир позабытых историй и рыцарских романов, воплощённые в именах людей и мест, это было его собственное право первородства, в которое он вступил. С тех пор предания о рыцарях Круглого стола стали основной концепцией его работ. Мистическая религия, воплощённая в образе Святого Грааля, была близка к идеям, которые Бёрн Джонс встретил в Оксфордском средневековом обществе: суровой аскезе, целиустремлённости и уважении к сакральным ритуалам. Источником вдохновения для Бёрн Джонса послужили и невнятные места в тексте, и часто встречающиеся любовные сцены, в которых колдуни использовали своё волшебство, чтобы соблазнить, а потом убить мужчин ими очарованных. Поэтому художник много раз возвращался к истории Мерлина и Ниневы, Нимуа, истории любви магической и зловещей. William Morris также использовал истории о влюблённых, описанных в Смерти Артура. Предания о любви Тристана и Изольды поразили его своей простотой и силой, а характер Тристана имел сходство с романтическими настроениями, обуравшими Морриса в 1850-е годы. Поэтому он воспроизвёл сюжеты из этой легенды в фресках зала дебатов. а также в своей единственно сохранившейся живописной работе Королеве Гвиневре, которую также называют и прекрасной Изольдой. У этого произведения имеется двойная сюжетная трактовка. В нём отсутствуют точные указания на то, кого именно хотел изобразить Морис На картине лишь высокая, тонкая фигура молодой женщины, задумчиво расстёгивающей чеканный металлический пояс, а перед ней на столике раскрытый манускрипт, щётка для волос и блюдо с апельсинами. Впоследствии такие возрождённые средневековые комнаты, костюмы, книги, мебель и прочие детали вошли в моду и со временем стали для Мориса источником признания и дохода. Но в 1857 году это были всего лишь первые попытки создания собственного стиля неоготики в дизайне. Для картины позировала Джейн Бёртон, которой художник вскоре сделал предложение. Морис и Бёрн Джонс встретили Джейн в театре и попросили попозировать. Известный американский писатель Генри Джеймс так описывал своей сестре её внешность: образ, вырезанный из средневекового отребника. Представь себе высокую, стройную женщину в длинном платье из какой-то тускло-пурпурной ткани, без всяких турниров или чего-либо подобного. С массой волнистых чёрных волос, начёсанных пышными волнами на обоих висках. Тонкое, бледное лицо пара странных, печальных, глубоких, тёмных, суинберновских глаз под большими, густыми, чёрными и изогнутыми бровями, сросшимися посередине и кончающимися где-то под волосами. Род как у Арианы в нашем иллюстрированном тенисине. Длинная шея без всякого воротника, вместо него дюжина ниток каких-то заграничных бус. Этот необычный тип внешности, резко выделяющийся на фоне викторианских кипсековских барышень, получил название Рассетиевского, поскольку Рассети десятки раз писал Джейн Бёрдан, впоследствии Джейн Морис. Взаимоотношения Чыты Морисов с Данта Габриэлем Рассети стали своего рода воплощением рыцарского романа в реальной жизни. И по всем законам рыцарского романа принесли много страданий каждому. Рассети был влюблён в мисс Бёрдан, но, по-видимому, считал своим долгом жениться на давней подруге Элизабет Сидл, в то время умиравшей от чихутки, и убеждал Джейн отказаться от продолжения отношений, советовал ей выйти замуж за Мориса. Джейн Бёрдан так и поступила. Но так же, как у Тристана и Изольды, магическая сила любви оказалась слишком сильна. Роман Рассетти и Джейн длился полтора десятилетия, терзая не только их, но и Морриса. Впрочем, как король Артур... как король Марк и другие благородные мужья из средневековых преданий, Уильям Морис подарил жене право свободного выбора. Прекрасно относился к Россетти и, вероятно, дружил бы с ним всю жизнь, не будь Россетти так экзельтирован, подозрителен, эгоистичен и зла паметен. Но пока их взаимоотношения не прервались, Данте Габриэль Россетти многому научил младших прерафов илитов. в первую очередь у Ильяма Морриса. В те годы Рассетти своим творчеством передавал зрителю собственные ощущения, свой запутанный роман с женой Морриса Джейн Бёрден, свою вину перед Элизабет Сиддл, свои постоянные метания между счастьем и долгом. В похожем положении оказался и его последователь Эдвард Бёрн Джонс, долгие годы разрывавшийся между своей супругой Джерджаной и художницей Марией Замбака. В своём последнем, поистине монументальном и отчасти автобиографичном произведении Последний сон Артура в Авалоне, которое Бёрнрд Джонс писал 17 лет, у смертного одра короля Артура изображены три женщины: сестра короля Моргана, его супруга королева Гвиневра, и Колдунья, не моя Вивьен. Очевидно, это образы реальных женщин, перед которыми художник ощущал неизбывную вину. Согласно сюжету легенды о короле Артуре, их не могло быть у его ложа, когда он смертельно раненый засыпал последним сном. Часто возникающая в английском искусстве XIX века невозможность выбрать между счастьем и долгом стала отражением кризиса, в котором оказалось викторианское общество во второй половине столетия. Как противостояние роковой инфернальной любовной линии в творчестве Рассети, появились сюжеты о поисках святого Грааля, Здесь образ аскетичных, одержимых одной идеей рыцарей, уподоблённых монахам, как Галахад и Персеваль, противостоял образу грешника, такому как Ланселот. Образ Галахада имел для Россети особое значение. В нём воплотилось всё, что в викторианскую эпоху служило олицетворением героического начала. Единственный рыцарь Круглого стола, который смог узреть Святой Грааль благодаря своей безупречной чистоте, стал объектом внимания многих художников и писателей XIX века. В стихотворении Сэр Галахад, которое Теннисон создал в 1834 году, но опубликовал позднее в 1842 году, рассказывается о том, сколь далёк Галахад от соблазнов внешнего мира. Он лишь участвует в рыцарских турнирах, и хотя за честь и свободу прекрасных дам готов биться до конца, он равнодушен к земной любви и преклоняет колено лишь перед святыней. блемния, который клятвою себя связал, все женщины и все мужчины были как призраки. Перевод Лунина. Говорит Саратник о Галахаде Персеваль, от чьего имени в королевских идиллиях рассказаны подвиги единственного рыцаря, которому открылось чудо Грааля. И после этого видения сэр Галахат исчез, взятый на небо как святой, коснувшийся Грааля. Видение Галахада вдохновляет дать обед и отправиться в долгие странствия почти всех рыцарей Круглого стола, и это обстоятельство немало способствует падению королевства Артура. Но счастье созерцать святыню стоит гибели Камелота. Эта идея видна из цветовой и композиционной символики картин Расетти Поиски Святого Грааля 1855, Сэр Галахад у разрушенной часовни 1859, как Сэр Галахад, Сэр Борс и Сэр Персиваль были насыщены Святым Граалем, но сестра Сэра Персиваля умерла 1864. Подобно другим прерафаэлитам, Расетти придавал цвету особое значение, используя знаковые системы драфаэлевской живописи. Яркие и насыщенные тона, в первую очередь жёлтый и красный, цвета, создающие ощущение свечения, блеска, сияния. Именно они считались в средневековом искусстве самыми торжественными и уподоблёнными божественной энергии. Тёмные тона, наоборот, символизировали грех и силы зла. Джон Рёскин относил к священной цветовой гамме пурпурный, алый, белый и золотой цвета. У художников средних веков он обнаружил следующие обозначения: синий цвет тень, жёлтый свет, белый чистота, алый божество. Те же приёмы использует Россетти. Сам Грааль, драпировки на заднем плане, плащи и изнамлённо вокруг священные чаши, всё выполнено в золотых и красных тонах, которые символизируют эманацию божественных сил. Участки композиции, на которых изображены обычные грешники и детали земного ландшафта, выполнены в тёмных тонах. Так в картине Сэр Галахад в разрушенной часовне рыцарь стоит на верхней ступени лестницы перед алтарём, освещённым свечами. Над его головой колокол, который раскачивают ангелы, а перед его лицом сосуд со святой водой. Эта часть композиции светится золотистыми тонами, а за спиной Галахада тьма, в которой остаётся весь земной мир. И в ней тонет лесная чаща, яблоня усыпанная плодами, символами греха и соблазна, равнодушно проезжающий мимо часовни путник, который не видит святого грааля, не слышит колоколов и пения ангелов. Таким образом, происходит разделение композиции на две части: небесную, левую, и земную, правую. Это инверсия художественного приема, присущего средневековой живописи, в которой разделение проходило не по вертикали, а по горизонтали. Верхний план изображения символизировал горние выси, а нижний — обыденную жизнь с ее суетностью и греховностью. Впоследствии Рассетти неоднократно пользовался символикой цвета и композиции в более поздних произведениях. Безусловно, главным достижением второго этапа прерафаэлитизма было создание образа средневековья, пусть фантастического, но возможного во вселенной существующей в воображении художника. Прерафаэлиты наделили облагороженное средневековье собственной эстетикой: не театрализованной, помпезной и бутафорной, а целостной и гармоничной. Данте Габриэли Рассетти помог появлению этого органичного, живущего по собственным законам мира, в котором огнедышащие драконы и святые отшельники, языческие амулеты и христианские реликвии соседствовали и взаимодействовали между собой как средства, выражающие извечные конфликты между любовью и долгом, добром и злом, выбором и догмой. Значение Россетти состояло и в том, что деликатность выражения чувств, искусное владение символикой форм, цветов, предметных обозначений для абстрактных понятий позволило ему, а вслед за ним и младшему поколению прерафаэлитов, отойти от стереотипов, требующих изображения богатых одежд и драматических сюжетных моментов для вовлечения зрителя в представленное зрелище.